Поворот, и они выехали на плоскую вершину холма. Дальше начинался Стексгейт. Если смотреть со стороны шоссе, Стексгейт представал глазам проезжающего путника в виде огромного роскошного отеля «Герб Конингсби», стоящего на отшибе, в стороне от дороги и словно наслаждающегося своим красно-белым золотом великолепием и своей варварской изолированностью. Но несколько дальше, слева, взору, открывались ряды внушительных модерновых жилых строений с интервалом между соседними домами и садиком за каждым из них. Дома были расположены так, будто ими кто-то играл в домино, в замысловатую игру в кости. И игроками были какие-то фантастические существа, выложившие все эти костяшки дома на удивленную землю. А позади этих кварталов домов, на расстоянии от шоссе, Возвышались причудливые и пугающие своим видом наземные сооружения и бесконечные галереи, без которых не обойтись современным шахтам и химическим заводам. Сооружения, непомерно огромные, имеющие форму, досели неведомую на земле. Копер самой шахты и отвалы пустой породы казались ничтожно маленькими и незначительными рядом с этими новыми техническими монстрами. А между ними и шоссе Удивленно застыла недоигранная партия в домино, тщетно ожидая, когда же кто-то придет и доиграет ее. Таков был Стэксгейт — новое творение рук человеческих, появившееся на лице Земли после войны. Но ради полноты картины следует, пожалуй, добавить, хотя даже Конни не подозревала об этом, что ниже, по склону холма, где-то в полумиле от отеля, лежал старый Стэксгейт — крошечное селение с маленькой старой Шахтинкой, со старыми черноватыми кирпичными домиками, с церковью, а может быть, даже двумя, с двумя-тремя магазинчиками и двумя-тремя пивными. Но старый Стексгейт уже сбросили со счетов. Огромные клубы дыма и пара поднимались теперь не над ним, а над новым заводом и шахтой, взобравшимися наверх холма. Там наверху и находился теперь Стексгейт но не найти в нем ни церквей, ни пивных, ни даже магазинов. Одни лишь промышленные монстры, своего рода современная Олимпия, в храмах которой поклоняются всем современным богам, да образцово-показательные дома для шахтеров, да отель, который на самом деле вовсе не отель, а питейное заведение для шахтеров, хоть и выглядит таким шикарным. Это новое поселение выросло на лице земли за то время, что Конни жила в Регби-холле, и построенные образцово-показательные жилища наполнились понаехавшим бог знает откуда с бродом людьми. Одним из самых любимых занятий которых была охота на кроликов Клиффорда. Дальше дорога шла по плоскогорью, а вокруг до самого горизонта простирались холмистые просторы графства Ноттингемшир. Графство Ноттингемшир. Когда-то это была гордая и величественная земля. Впереди маячила, нависнув над горизонтом, грандиозная, поражающая своим великолепием и обилием окон громада Чадвик холла одного из самых замечательных образцов елизаветинского стиля дворцовой архитектуры. Благородное сооружение одиноко высилось над огромным парком, но оно уже отжило свой век, и никому больше не было нужно. Правда, его по-прежнему поддерживали в должном порядке, но лишь для показа в качестве достопримечательности. Полюбуйтесь, как роскошествовали наши предки.